«Вера Ефремовна? Большой друг с тетей, а я почти не знаю ее», — сказала Лидия. В это время из соседней комнаты вышла в белой кофточке, подпоясанной кожаным поясом, женщина с очень приятным умным лицом. «Здравствуйте. Вот спасибо, что приехали», — начала она, как только уселась на диван рядом с Лидией. «Ну что, Верочка?» «Вы ее видели? Как же она переносит свое положение?» «Она не жалуется», — сказал Нехлюдов. «Говорит, что у нее самочувствие олимпийское». «Ах, Верочка, узнаю ее», — улыбаясь и покачивая головой, сказала тетка. «Ее надо знать. Это великолепная личность. Все для других, ничего для себя». «Да, она ничего для себя не хотела, а только была озабочена о вашей племяннице. Ее мучило главное то, что ее, как она говорила, ни за что взяли». «Это так», — сказала тетка, — «это ужасное дело. Пострадала она, собственно, за меня?» «Да совсем нет, тетя», — сказала Лидия, — «я бы и без вас взяла бумаги». «Уж позволь мне знать лучше тебя», — продолжала тетка. «Видите ли», — продолжала она, обращаясь к них люду — «все вышло от того, что одна личность просила меня приберечь на время его бумаги, и я, не имея квартиры, отнесла ей, а у ней в ту же ночь сделали обыск» и взяли, и бумаги, и ее, и вот держали до сих пор, требовали, чтобы она сказала, от кого получила. «Я и не сказала», — быстро проговорила Лидия, нервно теребя прядь, которая и не мешала ей. «Да я и не говорю, что ты сказала», — возразила тетка. «Если они взяли Митина...» «То никак не через меня», — сказала Лидия, краснея и беспокойно оглядываясь вокруг себя. «Да ты не говори про это, Лидочка», — сказала мать. «Отчего же?» «Я хочу рассказать», — сказала Лидия, уже не улыбаясь, а краснея и уже не оправляя, а крутя на палец свою прядь и все оглядываясь. «Вчера ведь что было?» когда ты стала говорить про это? Нисколько. Оставьте, мамаша. Я не сказала, а только промолчала. Когда он допрашивал меня два раза про тетю и про Митина, я ничего не сказала и объявила ему, что ничего отвечать не буду. Тогда этот Петров... Петров? Сыщик? Жандарм?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 прядь волос и опять разматывая ее, и все оглядываясь, Лидочка. «Ты успокойся», — повторила мать, дотрогиваясь до ее плеча, но Лидочка не могла уже остановиться. «Это тем ужасно?» — начала она что-то еще, но всхлипнула, не договорив. Вскочила с дивана и, зацепившись за кресло, выбежала из комнаты. Мать пошла за ней». «Перевешать мерзавцев!» — проговорил гимназист, сидевший на окне. «Ты что?» — спросила тетка. «Я ничего. Я так!» — отвечал гимназист и схватил лежавшую на столе папироску и стал закуривать ее.